— сказала Люська Матвеева и приподнялась с соломы. — Я, дядя Анискин, обычно веду протоколы. Участковый улыбнулся. — Вот и веди, Людмила, коль ты десятилетку закончила, а вот в колхозе работать не гнушаешься. После того, как тихая и славная Людмила Матвеева взяла карандаши и бумагу, Анискин сурово прокашлялся, свел брови на переносице и ровным голосом сказал. — Партии и товарищи! обращают все больше и больше внимания на работу органов советской милиции. Сделав передышку, участковый набрал в грудь воздуху и совсем выкатил глаза. Партии и правительства, товарищи, обращают наше внимание также на то, что задачей органов милиции являются не только методы пресечения и карания, а также, товарищи, и воспитательная работа. Он во второй раз передохнул и сказал легче. «Партии и правительства, товарищи!» Такое большое внимание уделяют работе органов милиции, что вот даже и день милиционера установили. Ранее товарищи дни танкистов, шахтеров, железнодорожников были. А теперь вот и наш день есть. Анискин снял руки с пуза, выдохнул лишний воздух, что был в легких, и широко расставил ноги. Теперь товарищи я проговорю за то сказал участковый что в нашем обществе есть такие люди которые нам мешают жить вот возьмем к примеру братьев паньковых он посмотрел за спину и ткнул пальцем в братьев возьмем к примеру братовьев паньковых они конечно в колхозе работают хорошо ударно но вот на улице и в клубе От них проходу нет. Нет от них прохода, — сердито повторил участковый и помахал все тем же пальцем. Человек приоделся, после работы идет в клуб, а тут шесть братовья Паньковы. То они тебя грязью замажут, то с дороги столкнут, то еще что выкамурят. — Что я неправду говорю, товарищи? — Правду, — зло сказала Маруська Шмелева, баба бойкая и шалавая. «Наметь не наделал нового платья, по воскресенью хорошо причесалась. Иду дорогой, а Борька Паньков от двух других отстал и говорит, «Ты куда, лоходор, прешься? Кто на тебя в клуб поглядит? Дура, — говорит, — ты и платье у тебя, — говорит, — дурацкое!» «Это еще что?» — визгливым голосом вмешалась баба Сузгиниха, которая на стане варила обеды и ужины. «Это еще что, Феденька?» Моего Степашку, он вот стоит и от стыда горюет, они тьё избили, Феденька. Он за то, что протокола пишет, то есть за Люсенькой Матвеевой, ходил с серьезными намерениями, а Володька Паньков его в кустах поймал и обои глаза подбил. И рука ночью ныла. «И матеряться, где попадя», — сказала в тишине толстой и медленной Ефросинья Смирнова. «Сидишь дома с семейством». Они под окна придут, чтобы свои хулиганские планы строить, и матерятся за каждым словом. «А вот третьеводни! А вот третьеводни!» — вдруг закричала обычно спокойная и добрая Клавдия Морозова. «А вот третьеводни они, скин, они всю ночь по деревне шарашились и спать не давали. Мы на краю деревни живем, так всю ночь не спали!» — и закричали «Бабы!» Закричали девчата, завизжали, обрадовавшись шума ребятишки, сердито застучал палкой о землю старый дед Крылов, глядящий на братьев Паньковых страшными до да ужаса глазами. Большой шум произошел на стане, и Анискин, привстав на цепочки, оглушительно крикнул «Ша! Народ!» Когда же шум водоворотом прошелестел и утих, участковый в наступившей тишине сказал «А ну, братавья Паньковы, примите-ка головы от земли и поглядите в глаза народу!» «Посмотрите-ка на такое собрание, какое не надо просить выступать, а наоборот утишивать надо!» «Но... вздымите, братавья Паньковы, глаза на народ!» Но братья Паньковы не подняли глаза на людей, стояли каждый по отдельности стояли в лучах заходящего солнца, и оно розово отражалось на их бредных лицах. «Нет у вас силов поднять глаза на народ», — сказала Анискин. «Вы так народу поперек горло встали, что его теперь боитесь. Вас теперь не только Гришка сторожевой,